Глава одиннадцатая. Ваше Высочество, меня зовут Навия Рэдди. Я магесса, целительница, хранительница артефакта ока королевского рода. У нас с вами будет долгий разговор. Навия подошла к покоям принца в сопровождении королевы и герцога. Оба они остались в гостиной, когда Навия прошла в кабинет Вилена. Скорее, это был даже не кабинет, а небольшая классная комната, где принц занимался с преподавателями. так как до сих пор находился на домашнем обучении. Правда, в качестве учителей до него выступали преподаватели Академии и известные маги-ученые. «Приятно познакомиться, уважаемая Лерри. Садитесь!» Гостеприимно предложил принц и улыбнулся. «Мне интересно, и я удивлен. Не могу даже представить тему нашего разговора. Это касается Академии?» Навиа на села и несколько мгновений внимательно рассматривала молодого человека напротив. Первое впечатление было приятным. Открытый взгляд, спокойные манеры, уверенность в себе, мягкая улыбка с ямочками на щеках, которая моментально превращала серьезного юношу в возрывного мальчишку. Красив. Да, гроза барышень подросла уже. Высокий, стройный, физически развитый Темнокаштановые вьющиеся волосы, темно-карие глаза, смуглое вытянутое лицо, твердый прямой подбородок, слегка изогнутый нос. Губы пулы в улыбке. Хорош! Королева оказалась права. Мальчишка располагал к себе, вызывал доверие. С детства, как сказала королева, он рос спокойным и рассудительным. Среди сверстников детей придворных сразу занимал лидирующее положение. Его слушали, советовались, подчинялись. И не потому, что принц, а потому, что признали за ним это право. Даже старшие сестры уважали его самостоятельность и право на свое мнение. его вот теперь Навия предстояла сломать внутренний мир мальчишки и окунуть его в грязь реальности. Выдержит Ли, но лучше она, чем Маркиз или Лерри Заренда. А мальчишка уже волнуется, не понимая ее долгого молчания. и пристального интереса. И Навия начала. «Нет, ваше высочество», вернулась она к его вопросу, «мы будем говорить не об Академии, вернее, и о ней тоже, но не сразу. То, что сейчас я вам расскажу, страшно грязно, несправедливо и неправильно, но это факт вашей жизни, и нам с вами надо будет осмыслить его и принять меры, не знаю пока какие». Надеюсь, мы вместе их продумаем. Принц напрягся и очень серьезно посмотрел на Магесу. Куда девалась детская непосредственность? Теперь перед ней сидел молодой, но решительный принц. Принц, а не просто мальчик. Я принимала роды у вашей матери. Когда на свет появились вы, ваше высочество. Но буквально в эту же ночь мне пришлось надеть личину и скрываться 18 лет. «Почему?» «Потому что мою помощницу, повитуху, убили через несколько часов, а стражник, который доставил меня во дворец, исчез на дальней границе». «Почему?» — повторил вопрос принц, и его глаза, испытывающие, уперлись в Навию. «Потому что вас родила совсем не королева, как было объявлено позднее, а фаворитка вашего отца, Леризаренда Отти». Графиня из Маркизата. — Ложь! Матушка всегда меня любила. Она не может быть мне мачехой. Принц скачил и гневно выкинул руку в направлении Нави. — Вы лжете! её величество — мудрая женщина. Она воспитывала вас вместе со своими дочерьми, не делая различий. Только за это ее стоит уважать. Как бы ни повернулось дело дальше, и именно благодаря ей вы стали тем, Кем стали? И кем вам еще предстоит стать?» Навия сделала паузу, давая мальчишке возможность переварить первую часть страшных для него новостей. А он неотрывно глядел на нее, как будто стремился узнать, увидеть то, что опровергнет ее слова, как будто ждал, что она скажет «Простите, это шутка, гадкая неудачная шутка». Но Навия молчала. И принц невольно начал верить, заново перебирая про себя эти злые новости. Не мать, мачиха, бастард. И это правда, потому что кто бы разрешил Магесе, пусть и хранительнице, рассказы принцу такие новости без разрешения короля и королевы. Взгляд его стал тяжелым и болезненным. Брови нахмурились, а губы плотно сжались. И в этот момент он стал очень похож на вечно хмурого и злого маркиза. «Это все, или вы должны еще что-то мне поведать?» Саркастично усмехнулся принц. Навиа порадовалась за него. Как он выдержал первый удар? Ему плохо. Это видно. Но он держит себя в руках и мужественно продолжает разговор. «Нет, ваше высочество, не все. К сожалению». Сегодня у вас день плохих новостей. Слушаю вас, хранительница. Смелее. Отец наверняка дал вам все указания. Завтра вы и ваши сестры должны пройти обряд признания крови с помощью артефакта ока королевского рода. Артефакт не признает вас, принц. Тот кивнул, соглашаясь. Понятно, раз королева не моя мать. «Не только ваше высочество, король тоже не ваш отец, он ваш дядя, а ваш отец маркиз Керу Тревелли, бастард вашего деда, родной брат домирена смелого, вашего приемного отца». Повисла пауза, и возникла напряженная тишина, тяжелая и тревожная. Сказать, что принц был поражен, это ничего не сказать, он был смят. оглушён подавлен. Глазами потерянного щенка он смотрел на Навию. Куда делся принц? Куда девалась его бравада, показная решительность и самообладание? Мальчишка, подросток, большой ребенок, жалобно спросил у нее. — Я совсем чужой в семье? — Совсем чужой? — переспросил он и замер. У Навии жало сердце. Она проклинала сейчас и короля, и королеву, и себя за то, что согласилась на этот разговор. Она ведь видела, поняла уже, что Велен совсем другой. Он не похож на Самейну. Нисколько. Для него все случившееся сейчас – трагедия. Навия не выдержала. Встал и, подойдя к принцу, обняла его за плечи, заставив прижаться к своей груди. Она погладила его по голове и начала говорить простые слова поддержки. что все будет хорошо, что обязательно все наладится». И мальчишка откликнулся на ее немудренную ласку и поддержку. Обняв ее за пояс, он уткнулся лбом ей в живот и только повторял сквозь сухие вскрипы. «За что? За что со мной так?» Нави, не отпуская его, присела рядом, продолжая успокаивать и шептать слова поддержки. Но, видя, что это мало помогает, начала потихоньку вплетать целительские заклинания, стараясь снять острые проявления эмоций и этим приглушить боль предательства. Сколько они так просидели, Навия не знала. Но это было неважно. Важно было успокоить и поддержать принца. Но вот он потер кулаками сухие глаза и в упор, глядя на Навию, спросил. «У вас ведь есть макснимки моих родителей?» «Покажите!» И требовательно протянул руку. «Есть снимки, есть кристаллы с записью моей памяти. Я вам сейчас покажу, ваше высочество». «Но должна предупредить, что зрелище будет не из приятных». Навя достала и активировала кристалл, который до этого держала в потайном кармане на поясе юбки. Менталисты из канцелярии герцога постарались, Это Мак видео получилось коротким, но информативным. Появились снимки графини, разные и много. Навия еще раз назвала ее имя, еще раз рассказала, как она принимала роды. Принц оставил показ и долго всматривался в лицо матери. Внешне они были, похожи мало. Золотоволосая блондинка с точенной фигуркой и большими голубыми глазами никак не смотрела с матерью, Высокого, темноволосого, худощавого парня. Почему она меня оставила здесь? Я ей был не нужен? Трудно теперь сказать, ваше высочество. Скорее, это был приказ Маркиза. Знаю, что она сейчас очень хочет встретиться с вами. И она спрашивала о вас, когда я была там, в плену. Но вы же понимаете, что это невозможно. Я покажу вам наш последний разговор. и Нави, вновь запустив артефакт, показала графиню. Уже после ухода маркиза, принц опять остановил трансляцию и опять долго всматривался в лицо матери. А потом вдруг спросил, «Почему я не чувствую к ней любви? Я смотрю на нее, как на постороннюю, чужую, Лерри. Она и есть вам посторонняя. Ведь в 18 лет вас растила совсем другая женщина, мой принц». Она была и есть ваша мать. И она сейчас очень переживает о том, как вы примете все эти известия. Это правда, ваше высочество. Королева вам не враг. Я верю вам и верю королеве. Пусть она старается сейчас ради своих детей, моих сестер, но она, по крайней мере, честна и всегда была доброжелательна ко мне. Сейчас, когда я знаю, что не родной ей, Я лучше понимаю некоторые ее дела и поступки. Но они, хотя и были в интересах дочерей, ни разу не были и во вред мне. Теперь я понимаю», — повторил он. «Но покажите уже маркиза. Не думайте, что я беспечный юнец. Я знаю, слышу и понимаю, какие проблемы существуют сейчас с маркизатом. Показывайте. Я хочу видеть отца и врага королевства». Его требовательный тон заставил Навию по-другому посмотреть на юношу. всё таки королевское воспитания чувствуется», – заметила она про себя и снова активировала кристалл. Теперь принц смотрел спокойнее, уже, кажется, понимая, что может увидеть. Сцены допросов Навии, переговоры с герцогом смотрел особенно внимательно. Но при этом морщился и кривился во время эмоциональных злобных вспышек маркиза. как будто ему было стыдно, как будто они доставляли ему боль. «Достаточно», – заметил он и повернулся к Навии. «Вы можете ответить на мои вопросы? Вам позволили это?» «Да, Ваше Высочество, спрашивайте. Почему именно сейчас возникла эта ситуация? А в 18 лет все было спокойно. Потому что именно сейчас Маркист Ревелли выдвинул требование передать ему власть. и трон королевства. Что будет со мной после обряда артефактом? Король уже принял решение. Юноша слегка запнулся перед этим вопросом, но затем твердо взглянул на Навию, показывая готовность принять свою судьбу. Только восемь человек знают все подробности этой некрасивой истории. Ваши настоящие родители, ваши приемные родители, мы с герцогом, дядя королевы, и теперь вы. Даже вашим сестрам принято решение ни о чем не говорить. Для всех вы остаетесь принцем. После обряда с артефактом вас отправят в академию в Дарсе. Вы будете жить под другим именем и под личиной. С вами поедет человек, которого вы сами выберете и которому доверяете. Кроме того, вас часто будет навещать герцог Карпади. Он станет вашим опекуном. пока король не желает видеть вас в дворце. Но поймите его, он был обманут так же, как и вы». Надя помолчала и, осторожно дотронувшись, до руки принца сказала, «Там в гостиной вас ждут герцог и королева. Вы хотели бы их видеть?» «Нет, королева нет. Герцог пусть войдет. У него наверняка есть указания от короля. Их стоит выслушать». Хорошо. Я ухожу, ваше высочество. Я рада и горда, что вы так достойно восприняли не самые добрые вести. Крепитесь, принц, и поговорите все же с королевой. Она волнуется за вас. Конечно. Спасибо вам, хранительница. Я буду думать, прежде чем делать. Навия вышла из комнаты, в которой провела с принцем около трех часов. Но невозможно решить быстро такие сложные вопросы. Она устала. но была довольна результатом. Если даже принц еще не осознал полностью свое новое положение, то все равно эмоционально он уже не выгорит. Пик прошел под ее контролем. А для сильного мага, каким являлся принц, это очень важно. Ты волнуешься? Конечно. А как ты думал? Я впервые буду проводить обряд. Кроме записи отца у меня нет никаких знаний. Конечно, волнуюсь. «Но я должна справиться, это мой долг». Навия и герцог стояли у входа в королевскую часовню, и она судорожно сжимала в руке коробочку с перстнем артефактом. Накануне они с советником забрали его из нового хранилища, которое оборудовали в замке герцога. И Навия вместе с ним весь вечер изучала функции артефакта и последовательность действий при обряде. И вот теперь настало время его применения. Королевская семья ожидала в часовне, так как начать обряд было невозможно без крови всех участников действия. Навия глубоко вздохнула и решительно открыла дверь. В часовне было светло и уютно. Лучи утреннего солнца проникали сквозь витражные стекла и раскрашивали помещение радужными бликами. Красиво, мимолетно заметила Магесса, но тут же сосредоточилась на своем деле. Поздоровавшись со всеми и заметив, что принц отчужденно стоит в стороне, Навия подошла к алтарю. Сейчас ей предстояло вместе с королем вызвать духов королевского рода. Для этого необходимо было напоить алтарь их кровью. Пока Навия доставал артефакт и готовил ритуальный нож, к ней подошел король и установил вокруг них полог тишины. Теперь те, кто находился в часовне, могли их видеть, но не могли слышать. Они внимательно посмотрели друг на друга и, не увидев в глазах сомнений и колебаний, молча приступили к действию. Король надрезал запястье, и густая струйка его кроя полилась на алтарь, смачивая его и питая. Через некоторое время вокруг Нави и короля начал образовываться молчаливый круг из призраков рода Кетвилар. Их становилось все больше, и Нави даже почувствовала ощутимый холод потустороннего мира. Но вот король убрал руку и перетянул рану, подготовленной лентой. Собственно, в этом не было необходимости, рана затягивалась на глазах, благодаря магии. Но такова была традиция, нарушать которую никто не собирался. Татчас раздался мощный бас одного из призраков. «Что случилось, внук? К чему этот призыв?» «Приветствую тебя, Леонард Длинные Руки!» Пошатнулись основы королевской власти, дед. И виноваты в этом мой отец и я. Признаю свою вину. Прошу помощи рода. И что вы натворили? Отец прижил бастарда от наследницы маркизата. И теперь этот ублюдочный брат задумал отобрать у меня корону и трон. Король явился говоря о проблемах, но еще держал себя в руках. «Ну а ты чем успел отметиться?» «А я усыновил его ребенка, думая, что это мой сын». «И что же вы не обратились к артефакту?» «Его скрыл мой отец. Кстати, где он?» «Это из-за него сейчас королевство находится в напряженном ожидании. Это его бастард хочет сменить династию. И это его бастард подложил мне свою беременную любовницу, чтобы я принял его сына». «Как своего!» «А ты невинная овечка!» Саркастично усмехнулся дед. «Не мог проверить ребенка на кровь!» «Да даже мысли не возникло, что так можно поступить!» «Зверь, и тот бережет свое потомство!» «А этот принес сына в жертву своим замыслом!» но «Ну вот сейчас и проверим всех!» Предвкушающе заключил Леонард. В воздухе между тем поступил сил от еще одного призрака. Я не думал, сын, что дело зайдет так далеко, хотя моя сестра Камелия предупреждала меня, но я не мог убить собственного ребенка, сына. Маркиза же воспитала из него врага королевства. Призрак Леонардо подплыл к регнару и попытался отвезти ему подзатыльник, но именно попытался. Призрачная рука прошла сквозь придирочную голову без всяких последствий. Леонард с досадой вырыгался и сказал, «Надо было сразу деторождение ограничить и завязать его только на законную жену. Это ж надо так не суметь удержать яйца в штанах, щенок!» И он еще раз попытался шлепнуть сына по затылку и опять досадливо крякнул, но «Ну, нематериальные призраки, шлепки не получаются. «Отец!» — вступил Домирен. «Ты приказал скрыть артефакт и оставил моих детей без обряда. Что заставило тебя сделать это?» «Я должен признаться, сын, я любил маркизу Оливию и любил сына Кервуда больше, чем законную жену тебя. Прости. Но я не думал, что они станут врагами королевства. Оливия обещала ограничиться маркизатом». И мы договорились, что я не буду вмешиваться в ее управление. Тем более, что нас сдержала слово и не враждовала с королевством, а просто отдалилась от него. Но Керот, кажется, захотел большего. Теперь мне жаль и тебя, Домирен. Вы правы. рождения надо ограничить только законным браком. Слишком дорого обходится в стране бастарды. Регнар виновато улыбнулся и сказал еще раз. «Прости, сын». и исчез. На мгновение в часовне установилась тишина, но затем вновь раздался бас Леонардо. «Продолжим обряд. Хранительница, дело за вами». Алтар, напитанный кровью Домирена, уже светился мягким светом, источая родовую магию. Нави надела перстень на палец и приложила его к специальной выемке на камне. Перстень тоже засветился. Теперь ей надо было капнуть на него свою кровь, и она сделала это, надрезав другую ладонь. Капля ее крови активировал запирающую магию, и крышка перстня открылась, показывая жало острой иглы. Теперь артефакт был готов к действию, и его можно было снять с руки и закрепив на специальной подставке у алтаря, что Навия и сделала, отойдя после этого на шаг в сторону, чтобы освободить место у алтаря. «Прошу пригласить принцессу Миранду», – попросила Навия призраков. Один из них метнулся к ожидающим членам семьи, а король и его дед остались у алтаря вместе с Навией. Старшая принцесса подошла ближе и оказалась тоже под пологом. Заметно побледнев, она вопросительно тревожно взглянула на Навию. «Предложите свой палец к жалу», – сказала ей Навия. Принцесса молча повиновалась, и капля ее крови стекла внутрь крышки. В тот час оттуда выстрелил яркий луч родовых магических цветов рода Кетвелар. Синяя вода, коричневая земля, бирюза-воздух, которые, переплетаясь между собой, создавали герб рода. И это было доказательством того, что Беранда – законная дочь своих родителей. В основании луча появилась цифра 8 из 12 возможных, которая показывала силу магии принцессу, и она оказалась невелика. Луч также показал, что принцесса девственна. Об этом говорил розовый ободок у основания луча. Но основная нить рода коричневая оказалась без золотого шара на конце. А это означало, что Миранда не подходит для роли наследницы и правительницы. Однако об этой подробности проверки не знал никто, кроме короля и магессы Миранда покраснела, но осталась стоять неподвижно, удерживая эмоции в себе. Собственно, почти такую же проверку проходят студенты Академии при поступлении и девице перед вступлением в брак. Отличие лишь в том, что ока делала все это вместе, одновременно, и еще определяла принадлежность к роду. То, что артефакт не рекомендует Миранду к управлению, стало для короля неожиданностью. Но он пока благоразумно молчал, дожидаясь конца проверки всех детей. Принцесса отошла от алтаря, еще не зная, как реагировать на эту проверку. а призрак Леонардо уже сообщал всем «Наша!». Навия улыбнулась и пригласила вторую принцессу, Азалию. «А они совсем не похожи», — заметила про себя Навия, наблюдая, как младшая сестра решительно и уверенно шествует к алтарю. Властность. Вот что ощущалось в ней сразу, в отличие от мягкой Миранды. «Да, поторопился король с объявлением наследной принцессы», — подумала Магеса. Ну, да это их дело. У Азалии сила магии оказалась равна десяти. Родовые цвета были более насыщенным, и луч бил дальше. Герб был четким. Вторая принцесса тоже была девственна. Но это и понятно. По меркам магов, она была еще очень юна. Но самое главное. Золотой шар власти загорелся точно на конце коричневой нити. Будущая королева, подумала Навия. И взглянула на короля. Тот задумчиво смотрел на дочь и, похоже, такое пристальное внимание обратил на нее впервые. Интересно, как теперь будет выпутываться, усмехнулась про себя Нави, глядя на него. А Леонард опять оповестил всех о результате. Наша! Что-то неладное заподозрила королева в ходе обряда. Она вопросительно взглянула на короля и подняла бровь. Но король отрицательно мотнул головой, отказываясь пока говорить. После Азалина стала очередь Велена, и здесь король распорядился всем покинуть часовню. Остались только Домирен с Магареттой и Нави с Тошерегом. Велен стоящий до этого в стороне и пристроен наблюдающий за ходом испытаний, теперь подошел ближе и без напоминания протянул Нави руку. На родителей он не смотрел. и делал вид, что кроме них с Нави здесь никого нет. А королева переживала, и это было видно. Король же стоял с непроницаемым видом, и тоже делал вид, что мальчика здесь нет. Бывший принц резко нажал пальцем, нажала иглы, и крупная капля его крови упала на артефакт. В мгновение ничего не происходило. Но вот мощный луч магии вырвался на свободу. Пробив даже защитный купол, синие, фиолетовые и красные нити сплились в тугой жгут, образуя из него герб рода Тревелли, и сила их составляла 12 баллов. «Сильный мах», — произнял Леонард, — «жаль, малый, что ты не наш. Ты истинный Тревелли, хотя брак твоих родителей и не был освящен пресветлой Феруны, но так иногда бывает, когда бастард наследует всю силу рода». В этот момент на красной нити огня родовой магии Тревелли возник золотой шар. Рагнар, который вновь появился к моменту испытания Вилена, удовлетворенно крякнул. Его внук может стать правителем амортизата. Вы видели, ваше высочество, что ваша сила образовала герб Тревелли. Но не торопитесь делать выводы, ведь вы по-прежнему принц королевства. А что означает золотой шар на красной нити? Такой был у Азалии. но не было у Миранды. «Вы очень наблюдательны, ваше высочество», заметила Навия. «Этот шар означает, что вы можете стать правителем артизата». «Азалия королевой?» «Да». Юноша задумчиво склонил голову и отошел от алтаря. Король задумчиво глядел его вслед, а глаза выдавали напряженную работу мысли. А Навия вздохнула с облегчением, сложная и ответственная миссия завершена. Теперь до появления следующего ребенка в королевской семье.